Глава 30 Носов проторчал у Люси битый час, вдохновенно придумывая все новые схемы. Как эта одна тихая синичка могла провернуть целую серию? И что это за анонимный доброжелатель, подкинувший в ее квартиру трясовицу? И как синичка могла объединиться с этим самым доброжелателем – если с 10 утра до шести вечера сидела в редакции. В итоге он ушел, глубоко огорченный тем, что остался без корректора. «Серийным убийцей теоретически может стать каждый», — заявил напоследок. «А вот грамотно вычитывать тексты способны единицы». Люся заглянула к Нине Петровне и убедилась, что та в порядке. Х, столбняк!» – фыркнула старушка, накручивая на плойку поредевшие с возрастом пряди. «Вот Диму однажды трясовица чумой наградила. Горло ему порвала, а у меня Витька на руках. Такси не найти было, через полгорода с ребенком среди ночи неслась. Куда неслась?» «Все равно ведь не пустили. Кто к чумному пустит-то?» «Он мне, кстати, звонил сегодня». «Витя? Паша?» – запуталась Люся. «Витя, Витя!» Она скорчила недовольную гримасу. «Приехал на несколько дней и раскомандовался. Сиделку предлагает нанять. А я что, совсем убогая?» «Отказала». И в гости велела не приходить. Довел отца до инфаркта, и в гости еще собирается. Я сказала, чтобы не беспокоился. У меня Люсенька есть. «Вы с Пашей одного поля ягоды», — хмыкнула Люся. Он тоже от отца мной прикрывался. Нашли себе щит. «Милая моя, а что делать? Витя, он ведь как клещ». «Если вцепится, не отстанет. Только у Машки на него терпения и хватает. А с Пашей они все время тестостероном меряются, два барана». «Как?» И она покрутилась перед ней, демонстрируя свежие кудри. «Максим Анатольевич будет у ваших ног», – заверила ее Люся и вернулась к себе. Побродила по пустой, ставшей вдруг неуютной квартире. Позвонила тому самому антропологу Кащу, с которым недавно писала интервью. Договорилась о встрече. Может, он хотя бы что-то знает о том, как ведут себя Каркоры, перекидываясь. Набрала Кима Стаса. Послушала, как он ворчит, оформляя свое увольнение в охранном агентстве. Набросала ему план задач на ближайшее будущее. Тренькнул домофон, и Люся включила камеру. Возле подъезда стоял ветровский видовик. Она видела его во время обыска в редакции. Тот самый, кто спрашивал ее, работает ли кто-нибудь за Синичкиным компьютером. «Да», — спросила хмуро. «Меня Павел Викторович прислал», — отрапортовал он. «Капитан Смирнов!» «Скажите пароль», — потребовала Люся. «Какой пароль?» Он вытаращил глаза. «А вы что, думаете, я вас так просто впущу? В меня собственный охранник чуть кусок осины не воткнул». «Як Николай, идиот», — вздохнул капитан. «Но я правда от Павла Викторовича, Людмила Николаевна». Ну, может, вы сами вниз спуститесь. Еще чего. Она насупилась и все-таки нажала кнопку, открывая дверь в подъезд. Набрала ветрова. Мобильник ей вежливо сообщил, что абонент не абонент. Лежит себе, прохлаждается, а у нее паранойя цветет махровым цветом. Видовик приперся с тортом для... Бабушки Павла Викторовича. «Это я ей позвонил», сообщил капитан Смирнов, неловко пристраиваясь за угол стола на кухне. «Она единственный родственник в городе». Видимо, о визите папаши Ветров в отделе не распространялся. Как приехал, так и уедет. Невелико событие». «И почему-то рисовица укусила Павла Викторовича, а не вас!» Набросилась на него Люся. «Не бережете вы свое начальство!» «Да участковый засуетился!» «Метнулся к умертвию! Суматоха возникла!» Он смутился. «Вы не подумайте! Я не трус какой-нибудь!» «Ладно уж, капитан Смирнов! Врага вы истребили, скорую вызвали!» Нину Петровну напугали. Хлопотный, судя по всему, выдался денек. «Хотите чаю?» «Никак нет. Мне домой пора. Забежал сообщить вам результаты сегодняшнего допроса Крылова. В свете послания от Синичкиной. Павел Викторович попросил держать вас в курсе расследования. По возможности, конечно. А Крылова у вас разве ФСБ не забрала?» Китаев включил меня в рабочую группу, вместо Ветрова как зама. Поэтому я присутствовал на допросе. Там вопрос был по постскриптуму. Синичкина написала в том духе, что передайте Крылову, что он не прав, а она права. Вот его и спросили, о чем это. И о чем? Крылов долго думал, потом сообщил, что единственный конфликт его с бета-тестером Гриффином, Случился два с половиной года назад и был связан с тем, что ИИ начала раздавать советы. «Добро пожаловать в антиутопию», – ухмыльнулась Люся и все-таки налила капитану чаю. Он тут же выпил его залпом, даже не поморщившись из-за того, что было горячо. «Явь – это самообучающаяся нейронная сеть для практической помощи психологам» сообщил Смирнов, которая делает акцент на видовых особенностях пациентов, что классическая психология игнорирует. «Вот работа у меня! В какой только чуши не приходится копаться!» По-детски удивился он и улыбнулся. Улыбка была хорошей и искренней. И в одной из тестовых групп Эта самая явь начала предлагать пользователям оптимальные варианты их дальнейших действий. Гриффина это возмутило. Во-первых, как грубое нарушение принципов психотерапии. Вроде как пациент должен думать своей головой. Психолог не должен его подталкивать к определенным выводам и уж тем более не предлагать готовых решений. И во-вторых... И вторичен, а человек первичен. Это я вам сейчас точку зрения Гриффина в пересказе Крылова транслирую, имейте в виду. В общем, Гриффин требовал ограничить возможности нейронки, чтобы она не пудрила психом-пациентам мозги самостоятельно. Крылова же настолько очаровала разумность его творения, что он категорически отказался нажимать на тормоз. Все, все, Ну да». Смирнов увидел ее разочарованное лицо и немедленно расстроился. Эмпатия у него была на высоком уровне. «Конечно, Синичкину мы объявили в розыск. Она, кстати, и сама много лет ходит к психологу. Хроническая депрессия. Но я вам так скажу. Мозгоправ ей попался некачественный». Глаза на нас вылупил и такой, что вы, что вы, пациентка с правильными моральными установками, никакой агрессии или жестокости. Серотонин у нее не вырабатывается, вот. Ну и от людей тошнит. Это Люся знала. Синичка попросила отдельный кабинет не только потому, что в редакции было слишком шумно. Ей было тяжело находиться целый день в одном помещении с коллегами. Но депрессия нынче у каждого второго. Это вообще ни о чем не говорит. И когда Павел Викторович попросил вас держать меня в курсе расследования? «Пока мы скорую ждали». «Очень энергичная вы особо, Людмила Николаевна». И он снова улыбнулся, чтобы она не подумала, что это упрек. «Тут еще такое дело» по поводу анонимного доброжелателя Павла Викторовича. Ну, кто трясовицу ему подсунул. У вас нет соображений на этот счет? А Ветров что говорит? Что недавно вернулся в город и не успел нажить себе врагов. Завирает, уверенно возразила Люся. Во-первых, он тут вырос и изрядно наследил. Та же Лада Вероника, бывшая не питает к нему нежных чувств. Кто знает, сколько еще обиженных женщин или их злых мужей у него в анамнезе. Потом есть Дмитрий Юрьевич Лихов, который оказался на пенсии раньше, чем планировал. Влиятельные клиенты-вишенки, привыкшие таскаться под опросом. И в целом характер у Павла Викторовича не сахар. Мог наступить кому-то на хвост и не заметить. Так что искать врагов не слишком продуктивно, как по мне. Вставайте на след трясовице. Ребенок умер не так давно, судя по тому, что Ветров легко отделался. Ищем. Но вот такие дети обычно из неблагополучных семей. Могли вообще не сообщить. Смирнов помолчал, глядя в пол. Я... «Как вы думаете, я когда-нибудь избавлюсь от кошмара?» Уничтожить маленькую девочку оказалось очень трудно. Ее бы все равно уничтожили. Люся понятия не имела, что тут еще сказать. Что он действовал по инструкции, что у него не было выбора, что трясовицу нельзя было отпускать, иначе жертв было бы куда больше». Она бы заматерела, научилась лучше прятаться. И однажды, войдя в полную силу, могла бы наслать на город эпидемию. Случаи в истории были, правда, давно. Но все это Смирнов и без нее знал. «Кто-то должен был это сделать. Не повезло вам». Он со вздохом поднялся. «Торт, Нине Петровне, передадите». «Обязательно!» – заверила Люся. Проводила его и тут же вооружилась ложкой, черпая невыносимую сладость прямо из коробки. Нина Петровна все равно не ценила вредную еду. А Люся сейчас в ней остро нуждалась. Вечером, уже забравшись в постель, она некоторое время собиралась с мыслями. Потом открыла ноутбук... Нашла сайт Яви и запустила бота. «Добрый вечер. Я ваш персональный нейроконсультант Тамара Ивановна». Выскочило сообщение. «Чем могу быть полезна? Гарантирую, что наша беседа останется только между нами». «Почему Кащ может стать серийным убийцей?» Ввела свой запрос Люся. «Ладно, Явь». Посмотрим, на что ты способна. В палату ее на утро все же пустили. Нацепили белый изрядно потертый халат. Выдали бахилы и велели быстренько. Люся не возражала быстренько, так быстренько. Жаль, что ее кнопочный телефон не позволял сделать нормальное фото. Отправила бы Нине Петровне. «Пусть сама увидит, что ее внучок выглядит даже лучше, чем раньше. Свежее, по крайней мере. Пальцы лишние», — сердито спросила она, останавливаясь в ногах кровати. «Суешь их, куда ни попадя». Он ухмыльнулся. «Совершенно похабно. Глаза маслянисто заблестели». В целом направление ветровских фантазий было и без слов понятно. «Повезло», — ответил он, — «что трясовица попалась совсем свежая. Матерая наслала бы спит или что-то такое». «У деда как-то чума была», — бабушка рассказывала. «Повезло ему», — пробурчала Люся. «Не стыдно? Кому было сказано проявить осторожность?» Так ведь нет, все вокруг самые умные. Строгая у вас жена, улыбнулась медсестричка, подкручивая поток лекарств в капельнице. Ерилка, мать ее. Они что, сами собой генерируются вокруг Маренов, как NPC в компьютерной игрушке? Дикая, но симпатичная. На Карлсоновский манер согласился с ней Ветров. Медсестра еще раз улыбнулась ему и вышла. Люся проводила ее мрачным взглядом. «Устроился с комфортом», — прокомментировала она. «Чего еще от тебя ждать? Бабушка там ночей не спит, все глаза выплакала». «Бабушка, жена дедушки», — возразил он спокойно. «Нервы у нее как канаты». «Люсь». «Ты чего такая злая и бледная? Переволновалась? Не выспалась?» «Сам-то как думаешь?» – буркнула она. «Вон какие страсти вокруг синички!» «Синички! Нашли, блин, матерого серийника!» «Я тебе принесла апельсины и кефир. Не знаю, что еще носят в больницу». Отец завалил все отделение деликатесами из балалайки он улыбнулся. «Но спасибо. Очень мило с твоей стороны». «Люсь, я, в общем-то, не заразный. Ты можешь подойти ближе и даже поцеловать меня, если хочешь». Она не двинулась с места. «В инфекционках я не целуюсь», сказала Угрюма. «Это не гигиенично. «Как ты в целом себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Спасибо», – кисло ответил Ветров, тоже перейдя на нейтрально-сухой тон. «Просто отлично себя чувствую. Лучше не бывает. А главное, так вовремя. Так, кстати, вышел из строя». Люся вздохнула. Она и сама не очень понимала, почему ведет себя как помесь с законченной стервы с девственницей потому что ужасно неприятно видеть его на больничной койке с капельницей? Потому что это же Ветров. Всегда вроде как сам по себе, но всегда где-то рядом. Или потому что ходят тут всякие медсестры и улыбаются? В последнем случае это уже клиника. К моренам всегда будут липнуть ерилки. Это биология. Прости. Люся поставила пакет с продуктами на тумбочку рядом с ним и все-таки наклонилась, быстро клюнула Ветрова в щеку. «Как-то не по себе от больниц. У тебя бывает ощущение, что ты находишься внутри дешевого фильма, где реплики у героев фальшивые, а сюжет банальный». Он подумал и кивнул. «На зоне что-то похожее было». Я тут такие флэшбеки ловлю, что готов на стену лезть. Как будто меня опять насильно закрыли. А ты, вместо того, чтобы сидеть рядом и держать меня за руку, бегаешь при любом удобном случае к Китаеву. «А кто просил тебя подставляться под трясовицу?» Вспылила она. «Знаешь, от моего сидения рядом толку ноль. Я же не капельница». «Господи, женщина! Тебе знакомы слова сочувствия и поддержка!» Всегда было интересно, есть ли на свете хоть одна женщина, которой нравится, когда ее зовут женщиной. «Что за пещерные замашки, Пашенька?» «Сдаюсь!» – объявил он и закрыл глаза. «Выметайся отсюда! У меня нет ни малейшего желания с тобой ругаться!» Люся немедленно уселась на краешек его кровати. А потому что не надо было, начала была она, но ветров сердито ее перебил. Ты меня пилишь, как будто мы 20 лет женаты. Я не подставлялся под трясовицу, вел себя осторожно. Я принял всерьез твое предупреждение. Это не было каким-то сорвиголова поступком. Просто так получилось. Все. «Ладно». Она стиснула его ладонь. «Хорошо. Видишь, я тебя держу за руку. Бессмысленный, но милый акт поддержки. Все, как ты хотел». Ветров приоткрыл один глаз и посмотрел на нее. На его лице было раздражение, скептицизм и любопытство. «Ну и что это было?» «Мы с Тамарой Ивановной все подробно обсудили», — объяснила Люся. «И пришли к выводу, что смертельная опасность мне не грозит». «А вот тебе кажется, да. Поэтому меняемся. Теперь ты у нас охраняемый объект номер один. Теперь тебе надо быть осторожным и бдительным». «С кем обсудили?» — удивился он и открыл второй глаз». С работам Яви. Это было зрелище. По мере того, как Ветров осознавал услышанное, его лицо багровело, зрачки захватывали радужку, а рот открывался все шире. «Твою мать, Люся!» выдохнул он потрясенно. «Мать твою!» «Ой!» испугалась она. «Может, позвать врача?» «Кажется, у тебя давление повысилось». «Спокойно, Паша, спокойно». Он сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. «Ты находишься в медицинском учреждении. Здесь нельзя ни на кого орать и никого драть за уши». «Так нигде нельзя», — вставила Люся занудно. Он наградил ее таким взглядом, что ей немедленно захотелось убраться по добру по здорову. Но она мужественно осталась на месте. «Еще раз, что ты сделала?» — уточнил он слабым голосом умирающего лебедя. Загрузила в явь все обстоятельства дела и запросила аналитику и выводы. Тут он так забористо, многоэтажно и виртуозно выругался, что Люся пожалела, что не включила диктофон. Выражение наверняка украсило бы словарь матерной лексики русского языка. «Силён!» «А что такого?» Спросила, внимательно дослушав до конца. «Маньяк и так в курсе всех подробностей, так что сливы инфы боятся глупо». Интересно же было, что Тамара Ивановна решит. «Ты понимаешь, что говоришь об экспериментальной программе, чьи выводы нельзя считать состоятельными?» «И тем не менее, она куда логичнее нас всех. Будешь слушать дальше или тебе нельзя волноваться?» Он захохотал, запрокинув голову. Пальцы в ее ладони дернулись, как от легкой судороги. «Чёрт, Люся!» – простонал он. «Разумеется, мне нельзя волноваться. Разумеется, я тебя выслушаю. Ты как злой рок, безжалостный и неумолимый. Как скучно я раньше жил, как спокойно. Хватит себя жалеть!» – оборвала она его причитание. «Так вот, Тамара Ивановна считает...» Перестань называть бота по имени. Это слишком сюрреалистично звучит. Тамара Ивановна считает, упрямо повторила Люся, что синичкой, как кащем, могли двигать личные мотивы вроде обиды или злости. Кащи методичны, рациональны и не поддаются обычным человеческим эмоциям. Разумеется, они способны на убийство как и каждый из нас при определенных обстоятельствах. В случае Каща – это исследование, получение новых данных или доказательств. В своем письме Синичка оставила нам три подсказки. Первое это Сара Конор, терминатор, уничтожение Скайнета. Второе – это спасение всего человечества. Третье – утверждение, что права она, а не крылов. Тамара Ивановна пришла к выводу, что серия убийств – это крестовый поход против Яве. Ого! Ветров посерьезнее почесал небритый подбородок. Так что докручивайте Крылова. Он наверняка понимает, куда больше, чем прикидывается. Весьма вероятно, что у Синички нет цели убить конкретно меня. Нижних архов не так много в области». Я могла случайно попасть в ее выборку. Если она считает, что доказала Крылову свою правоту, значит ей незачем действовать дальше. Правда, остаются непонятными слежка, переписка с Ниной Петровной и явление человека в бинтах, прикидывающегося невидимкой. Но это уже детали. И второе. Трясовица – это побочная линия. Отдельная, связанная с синичкой лишь косвенно. Кому-то ты встал поперек горы лопаш. Это всего лишь умозрительные заключения, не подтвержденные конкретными фактами. Конечно, но очень занимательные, не так ли? И я, как дурак, валяюсь тут, когда столько всего происходит. Прорычал Ветров злобно. Ну ничего. «Они меня выпустят условно досрочно!» «Нет уж, лежи и лечись», — велела Люся, тут же вспомнив о раздражительности и истеричности, которыми пугал доктор. Пока Ветров был вроде не очень истеричным, в допустимой погрешности. Но кто его знает, вдруг в него успокоительные вливают литрами. «Вот увидишь», — «Ты глазом не успеешь моргнуть, как я вернусь домой», – пообещал он. «Не угрожай мне», – попросила Люся. Из автомобиля она позвонила Носову сообщить, что будет в редакции только к обеду. «Люсь, ты озверела», – рассердился он. «У нас не хватает одного журналиста и корректора». Платежки лежат неподписанные. Распределение гонораров ты еще не согласовала. Завтра корпоратив. Юристы вторую неделю обрывают мне телефон. Им нужно обсудить с тобой текущие судебные разбирательства. Все тут с ума сходят. Ты работать вообще собираешься или закрываем шарагу к черту? Собираюсь, заверила его Люся. Сейчас быстренько сгоняю на еще одну встречу и сразу работать. В смысле, завтра корпоратив. Новый год через неделю, ты в курсе? Ох, блин. Она посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Ети? Как есть Ете. Брови отросли и растрепались. Лицо и правда бледное. Ну еще бы, всю ночь на Тамару Ивановну грохнуть. На ногти вообще страшно смотреть. Когда она в последний раз делала маникюр, педикюр, ходила к парикмахеру. Ужас и кошмар, а не Люся Осокина. Нина Петровна. Люся снова схватилась за телефон. Найдите нам на вечер какого-нибудь мастера на дом. Ногти, когти, брови, кончики подровнять, волосы подкрасить. В розовый. Нет, в оранжевый. В общем, что-то такое. Устроим с вами девишник. Говорят, Новый год скоро. Говорят, завтра у меня корпоратив. О, я закажу тебе новое платье. Оживилась старушка, обожавшая интернет шопинг И туфли. И белье красивое, да. Только в моем стиле, а не в вашем. Ненавижу классику, вы же знаете. Эпатаж и устрашение. Захихикала она. Как же, как же. Без кружев и цветочков. А то вдруг кто-то увидит в тебе симпатичную девушку. Паша, между прочим, любит все женственное. Вот пусть он и носит цветочки с кружевами, раз любит. А мне пора. Целую крепко ваша репка. И она понеслась в университет к Кащу-антропологу. «А вы ведь знали, Людмила Николаевна, что к нам прибудет Каркора!» – хитро сказал ей профессор, когда она появилась на пороге его кабинета. Знали и молчали. «Ну, чего вас было заранее пугать?» «А я и не испуган», – ответил он и явно солгал. «Марина Сергеевна Соловьева – блестящий историк, опытный педагог». Но вот студенты. Студенты, конечно, волнуются. Так чем я обязан на этот раз? У меня опять вопрос по каркорам. Люся некогда было ходить кругами. Ее носов живьем слопает, если она не приедет к обеду. Вернее, по древним каркорам. Вы знаете, зачем трехглавые чудища людей жрали и деревни сжигали? В смысле, у них была какая-то рациональная цель, или они были просто тупыми кровожадными ящерами? О, -о, о! Антрополог изумленно уставился на нее. Чрезвычайно широк круг ваших интересов, Людмила Николаевна. А мы с писателем Антоном Вешниковым придумываем сюжет для его новой книги О любви благородного Яга и злобной каркоры. «Историческая драма». «Скорее уж историческое порно», – засмеялся он. «Читывал я вашего Вешникова, было дело». «Разумеется, из научного любопытства». «Разумеется». «А на ваш вопрос у меня нет ответа». «Каркор демонизировали». «Общество и церковь не допускали даже малейшего сочувствия к ним». Понять своего врага значит простить его. Поэтому никаких двузначностей. И уж точно никто не лез в головы ящерам, чтобы понять их мотивацию. Может, и знали тогдашние яги правду, но исторически это никак не было зафиксировано. «И вышли крокодилы лютые из реки, и путь перекрыли, людей много покусали» и ужаснулись люди, и молили Бога по всей земле, и одни спрятались, а других убили. Процитировал он по памяти. Нам понадобилось 300 лет, чтобы убедиться в том, что нынешние каркоры больше не жрут людей. Поэтому выбрали бы вы лучше другую тему для романа, в самом деле, или хотя бы нынешнюю эпоху, предубеждения, как бич современного общества. «Мы же любовный роман пишем, а не социальную прозу», возмутилась Люся, которой от чего то стало обидно за только что придуманную историю. «Ну и не удивляйтесь потом, что читатели откажутся читать такой притянутый за уши сюжет. Каркора и Як придумали тоже. Абсолютная дичь». В контору Люся прокралась тихо, надеясь незаметно прошмыгнуть в свой кабинет и избежать расспросов об обыске, синичке и прочих странностях. Замерев в коридоре, прислушалась. В редакции шли ожесточенные споры о графике дежурств на новогодние праздники. Рутинные ежегодные распри удивительным образом заменили ей валерьянку». Земля все еще крутится по своей оси. Жизнь продолжается. Все более-менее обыденно. Она улыбнулась сама себе и пошла в приемную. «Вот», — сказала напряженная Ольга, — «у тебя гости». Виктор Дмитриевич, Ветров папа, бывший губернатор, поднялся с диванчика для посетителей. Усмехнулся. «Поговорим, Людмила Николаевна».